или лучше сказать предмет, ясен сам собой, а также из определения желания. Ибо желание счастливо или хорошо жить, действовать и так далее есть по определению аффектов часть третья самая сущность человека. То есть, по теории седьмой часть третья стремление каждого сохранять свое существование. Поэтому никто не может желать,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 стремление к самосохранению есть первое и единственное основание добродетели. Ибо по теореме 22, первее этого начала нельзя представить никакого другого, и без него, по теореме 21, нельзя представить никакой добродетели. Теорема 23.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 Поскольку же он определяется к совершению чего-либо вследствие того, что познает, постольку потерями первой часть третья активен, то есть по определению второму часть третья делает что-либо такое, что уразумевается через одну только его сущность. Иными словами, по определению восьмого, что составляет адекватное следствие его добродетели, что и требовалось доказать.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 На основании стремления к собственной пользе, что и требовалось доказать. Теорема 25: Никто не стремится сохранять свое существование ради другой вещи. Доказательство стремление каждой вещи пребывать в своем существовании определяется единственно сущностью самой вещи по теореме 7 часть 3. И только из одной ее, а не из сущности другой вещи, по теореме шестой часть 3 необходимо следует, что каждый стремится сохранять свое существование».